глава 9. На утро дети были сонные и квелые, несмотря на то, что Катюша разбудила их даже в половине десятого. Елена Сергеевна всячески настаивала, чтобы занятия сегодня отменили совсем в связи с печальными событиями, но я не позволила ей думать о том, хотя сама с трудом могла сосредоточиться на уроках еще цвет я уже съездила к марго отправив платон алексеевичу сообщение с подробным описанием ситуации с болдинским ты думаешь драгуша что сорокин скрывался под именем болдинского уточнила марго и сделала вывод который мне раньше в голову не приходил если теперь он мертв то и полез вы нам более не нужны верно шувалов скоро отзовет тебя в петербург меня же эта перспектива почему то не радовала «Я не виновата в смерти болдинского Это случайность, которую нельзя было предугадать. Однако я не могла отделаться от мысли, что провалила задание». «Нужно найти убийцу болдинского ответил я упрямо. «Я очень удивлюсь, если окажется, что это убийство никак не связано с нашим делом. И думаю, что полез вы нам еще нужны». «Ну, это не тебе решать, дорогуш моя» хмыкнула Марго. Она уже, не теряя времени, шифровал мое сообщение, пообещав, что Платон Алексеевич получит его через несколько часов. Я же попрощалась с ней и поспешила вернуться на Пречистинку. Первым делом, войдя в квартиру, я прошла в гостиную и взглянул под крышку фортепиано. Револьвер еще лежал там. Вообще и то, что убийца решил припрятать оружие в доме, и то, что стрелял через подушку, дабы заглушить выстрел – и его холодная расчетливость при убийстве. Все говорило о том, что я столкнулась с профессионалом. Хотя само убийство едва ли тщательно планировали. Не думаю, что убийца шел на этот бал с намерением застрелить болдинского Однако знание мое, где лежит револьвер, очень большая удача. Убийца наверняка вернется за ним. Главное теперь не упустить этот момент. И, разумеется, мне следует стать еще более осторожной. Нельзя себя чем-то выдать». Конечно, я думала в то утро и об Ильицком. До сих пор мне не верилось, что вчера он вот так просто появился в моей жизни. Снова. И, мало того, сделал мне предложение, а я ему отказала. При воспоминании о том, я не выдержала и улыбнулась. А Мари, которая именно сейчас рассказывала урок, нахмурилась. Верно подумала, что я над ней смеюсь. Впрочем, улыбка эта продержалась на моих губах недолго. Чем дольше я думала, тем более странным мне казалось появление Ильицкого на вчерашнем балу. Платон Алексеевич любит повторять, что давно уже не верит в совпадение. И я, признаться, склонна с ним согласиться. Но ежели допустить, что Евгений солгал о случайности нашей встречи, то сам собою напрашивается вопрос «Зачем?». Неужто придется искренность его поцелуя ставить под сомнение? И его предложение, такое внезапное, тоже... Думать об этом было невыносимо. А более всего меня смущала дружба Ильицкого с этим Якимовым, профессором математики и приятелем Сорокина. В сегодняшнем сообщении я попросила платон Алексеевича выяснить биографию Якимова. И всем сердцем надеялась, что он примерный семьянин, всю жизнь проживший тихо, мирно и, главное, на виду. Надо сказать, что сегодня была среда, а по средам Полесовы всегда ездит обедать к Курбатовым. Сегодняшний день не стал исключением. Граф Курбатов имел белокаменный дом на Арбате, точнее целую усадьбу городского типа, с главным домом аж из трех этажей, двумя пристройками, стоящими к нему полукругом, собственной конюшней и огромной оранжереей. Перестройки, впрочем, почти полностью были отданы под хозяйственные нужды, а в доме большинство комнат всегда пустовало, поскольку жили здесь только Афанасий Никитич, Алекс и очень небольшой для такого дома штат слуг. Алекс, ведя бурную жизнь, в доме появлялся разве что для сна, а сам граф жил весьма уединенно и скромно. Граф Курбатов охотно наносил визиты, когда его приглашали. Сам раз или два в месяц давал званые обеды, Но большую часть времени, насколько я знала, находился именно в доме, в одиночестве. Редко кто гостил у него, возможно, от того, что молодость и зрелость провел он за границей, и все время сетовал, что его друзья остались в Лондоне, а не в Москве. Кроме разве что Полесовых, которых, как я уже сказала, он принимал каждую среду. Потому, войдя вслед за Жоржем и Еленой Сергеевной в гостиную, я немало удивилась, заметив в кресле у камина господина Якимова, профессора математики новая волна подозрительности захлестнула меня курбатов мало с кем сдружился в москве за столько лет однако петербургского профессора принимает в доме на следующий день после знакомства представьте себе только радостно но от чего то в волнении потирая руки говорил граф «Мы со Львом Кирилловичем были шапошно знакомы в Лондоне, где он останавливался, прежде чем поехать читать лекции в Кембридж. Это было, если мне не изменяет память...» Он вопросительно посмотрел на Якимова. «В 1872-м...» «В 71-м, в феврале...» — поправил его Якимов с галантным поклоном. «Это был высокий и подтянутый мужчина» выглядящий самое больше лет на 50, хотя я знала, что он лишь несколькими годами малыш Курбатова, то есть ему чуть меньше 60 Увидев нас, вошедшую в гостиную, Якимов, с легкостью которой позавидовали бы и люди много моложе, поднялся из кресла, ловким движением оправил скругленные по самой последней моде полости ртука, какой даже Алекс начал носить всего две недели назад, и пружинистой походкой приблизился, поцеловав сперва руку Елены Сергеевны после Мари, а потом и Майю. Примечание. Очень рад с вами познакомиться, мадемуазель, французский. Бархатным баритоном, сказал он, и ненадолго заглянул мне в глаза. Что-то в них мелькнуло такое, от чего я подумала. Ежели действительно профессор математики, то я королева Виктория. Доводилось мне видеть профессоров разных мастей. Самыми скучными и самыми неприспособленными для света были из них именно математики. — Математ, месье. «Примечание. Взаимно, месье. Французский». Скопа улыбнулась в ответ я. А потом сразу отвлеклась, потому что от портьеры в глубине гостиной вдруг отошел Ильицкий, которого я прежде не заметила. Из подсведенных бровей он, не мигая, смотрел на меня. Мне даже сделалось не по себе. Впрочем, взгляд его тут же изменился на само радушие пополам с иронией. А Афанасий Никитич поспешил представить и его – Ильицкий, Евгений Иванович, герой войны на Балканах, кавалер ордена Святого Георгия, а ныне коллега Льва Кирилловича, состоит в штате военной кафедры Николаевской академии генерального штаба и готовит офицеров непосредственно к военному делу, так сказать. Меня немного задело, что Курбатов забыл упомянуть, что Ильицкому пожаловали золотое оружие за храбрость. На мой взгляд, это не тот факт, которым следует пренебрегать. Но гораздо более меня заинтересовало, что Евгений Иванович, оказывается, преподает. Помнится, прошлой весной он об этом и не помышлял, потому как даже в академии не доучился, а видел себя исключительно на поле боя. Интересно, что заставило его перемениться в мыслях. «Должно быть, вы, Евгений Иванович, и академию генштаба окончили?» Негромко обращаясь лишь к нему, спросила я. «Представьте себе, окончил Лидия Гавриловна» целую мне руку, он провел пальцем по моему запястью, отчего по коже тут же пошли мурашки. «Экстерном окончил, если вам любопытно». «Вот как? Похвально!» — отозвалась я с тем же ядом. «Насколько я знаю, чтобы окончить экстерном такое заведение, как Академия Генштаба, нужно быть прямо-таки семи пядей во лбу. Или чтобы кому-то высокопоставленному очень нужно было, чтобы ты ее поскорее окончил», — добавил я про себя, — И Лицкий же ответил, не менее похвально, чем употребление фразы «семь-пять во лбу» для француженки. «Француженки!» – из дальнего угла гостиной вытянул шею Жоржик, которого Алекс угощал кубинскими сигарами. «Где француженки?» «Все француженки остались во Франции, моншер!» «Примечание, мой дорогой французский!» ответила ему Елена Сергеевна со смехом. Кажется, она и сама не поняла, как только что меня выручила, сменив тему. Я же, проходя в комнату, бросила на Ильицкого единственный взгляд, которым умоляла не выдавать нашего знакомства и тем более моего французского происхождения. Не знаю, понял ли меня Евгений и насторожился ли этим, потому что ему самому пришлось тотчас отвлечься. Елена Сергеевна, небрежно взяв его под руку, увлекла за собой. «У нашей Лидочки такой великолепный французский выговор, — продолжила она нежелательную для меня тему, — такой правильный, что я и сама иной раз теряюсь. Вот что значит получить достойное образование. Но даст Бог Лидии гавриловна хоть чему-то научит нашу глупушку марии Кстати, где Мари?» А Мари пыталась раскурить сигару, вполне одобряемой папенькой и Алексом. «Мари!» — скричала Елена Сергеевна. «Ну и как?» «Удается Лиде Гавриловне воспитание?» – поинтересовался Ильицкий у Полесовой. Вопрос, впрочем, был риторическим. «Маман, ну что вы право слово!» – девица небрежно держала в пальчиках сигару, будто делала это уже тысячу раз. «Всем давно известно, что современная женщина должна быть несколько эмансипе». Примечание. эмансипированная Французский. «И, разумеется, должна курить. В свете все дамы курят. Правда ведь, Алекс?» Тот подносил ей спичку и ничуть не был смущен. «На этот раз, мари права, Елена Сергеевна!» – снисходительно улыбнулся он. «Не вижу в курении ничего дурного». «Но не сигары, Машер!» – в глазах у Полесовой уже стояли слезы. «И не в шестнадцать лет! Лидия Гавриловна, скажите что-нибудь!» Я хоть и была несколько шокирована, но успела прийти в себя и, как ни в чем не бывало, теперь поправляла у зеркала прическу, примятую шляпкой. — В самом деле, Елена Сергеевна, ну что вы разволновались? — ответила я. — Ежели манмазель Полесова так уверена, что непременно попадет в свет, то, разумеется, ей следует начать курить сигары. Курить, Мария, ну же! Все взгляды теперь были обращены на маленькую паразитку, а та стояла из дымившейся уже сигары и смотрела на меня из-под лобья. Подобная лояльность вовсе не была в моем духе, но сегодня читать ей мораль мне совершенно не хотелось, тем более было совершенно очевидно, что маленькая паразитка не столько желала и впрям закурить, сколько в очередной раз пыталась шокировать публику. «Может, она ждала, что я велю ей немедля оставить это занятие? Накажу, и тогда она с чистой совестью смогла бы ненавидеть меня дальше». Не получив же наказания, Мари ничего не оставалось делать как поднести во всеобщей тишине сигару ко рту и втянуть в себя дым. Клянусь, в это мгновение в глазах ее было неподдельное страдание, и уверенность ее тотчас кончилась. Набрав полный рот дыма, девица понятия не имела, что делать с ним дальше, и только сдавлена икнула, глядя на всех очень несчастным взглядом. Потом дым повалил у нее из носа и даже, кажется, из ушей, Мари, забыв о своей эмансипе, закрыла ладушкой рот и надсадно закашлялась. «Деточка, маленькая моя, что же ты?» – первой бросилась к ней Елена Сергеевна Аслиным и остальные. Я невозмутимо продолжила поправлять прическу.